Глава седьмая Джуд так и сидел на полу. Матвей прогулялся по пустому вестибюлю, но далеко отходить не рисковал. Убедился в том, что это и правда бывший вокзал. Обнаружил ведущие в никуда рельсы, а потом вернулся. «Давай ты мне пока откроешь секрет, что имела в виду морская королева, когда сказала, что ты обожжённая, братья нет?» Джуд открыл глаза и посмотрел снизу вверх. «А что тут открывать?» «Что она хотела сказать?» «То, что сказала». Что ты закален в боях, что ты получил ожоги, когда горел ваш дом?» Джуд безучастно пожал плечами. «Малыши были в доме, верно? Ты возвращался из школы. Вряд ли ты успел бы перенестись туда мгновенно, я так себе представляю. Ты уже возвращался из школы, они тебя позвали, и ты поторопился. Тебе было шесть лет, если Фатина мне правильно передала факты. Им по два. Ты их схватил и вытащил обоих. Таким образом, обожжены или не обожжены, вы все трое были примерно одинаково. Или же они больше, раз они дольше находились в доме?» «Однако это не так. Мне одно только приходит в голову. Потом ты снова попёр в горящий дом шестилетний ребенок, осознанно, в надежде спасти отца. Так, что ли?» Джуд молча кивнул. Матвей сокрушенно помотал головой. «И ты же не саламандра, всего лишь полукровка. Из огня целым вряд ли спокойно выйдешь. Ты про это, конечно, никому не говорил, иначе Фатина никогда не купилась бы на ложь эмпусы. Ты хоть кому-нибудь что-нибудь говоришь о себе вообще?» «А зачем?» «Зачем, да? Ты позволил братьям думать, что ты к ним равнодушен, позволил Фатине думать, что ты никого в мире не любишь, айсберг не иначе, и потом еще удивляешься, что тебя настоящего никто не знает». «Да я же никого не виню», — устало произнес Джуд. «И очень плохо, что ты такой эгоист и никого не винишь». «Эгоист, потому что никого не виню? Матвей, у тебя так странно работает голова?» Матвей плюнул. «Да жить до твоих лет и не понимать, что в отношения с людьми надо вступать, «Ввязываться, вляпываться, зацепляться шестеренками». «Шестеренками». «Не нравится механика, пусть будут химические реакции. Как, по-твоему, у тебя пламя вспыхивает, из-за физики или из-за химии?» Джуд поднялся на ноги. «Ты переутомился, наверное. Ты лучше иди, а то Эмпуса может вернуться в любой момент, и не одна». Матвей воздел руки к небу. «Ты себя слышишь вообще, блин! Ты неисправим, никуда я не пойду!» «Если ты полагаешь, что обязан помогать мне, потому что я тебя спас, то...» «Ты хуже кромешника, Джуд, с этими долгами и счетами, правда. Лучше заткнись, просто заткнись». «А то, что обидишься и уйдешь, не дождешься. «Я тебя вытаскивал по обязанности», — упрямо сказал Джуд. «А потом нарушил приказ, и тебя вышибли с работы. Заткнись, всё, никакого терпения не хватит с тобой». Джуд усмехнулся. «Вот это мне, пожалуй, говорили и раньше». Повеяло холодом, и Матвей почувствовал, что у него, точно как на маяке, язык примерз к небу и заныли все зубы разом. Навалилась удушающая чернота. «Эмпуса», — подумал он. У Джуда исказилось лицо, словно от сильной боли, но уже в следующий миг он совладал с собой. По граниту простучали каблуки. Эмпуса явилась перед ними, сияя белозубой улыбкой. «Ты пришел», — сладким тоном пропела демоница. «Ты пришел, убедился, что я не шутила вчера». Джуд вздернул подбородок. «Но условия изменились, условия изменились, ты об этом помнишь, и ты привел всех, кто был с тобой, чтобы начать с чистого листа. Отдаешь их нам, получаешь взамен власти славу, завистливые братья». И она махнула рукой в сторону глыбы желе. «Чужестранец, случайный прохожий, который вечно лезет не в свои дела» и оказывается не там, где надо. И унизившая тебя женщина, все они тебя предали вчера, уничтожим их. Сотри их. Джуд повернулся, и да, за его спиной стояла растерянная фатина. Она побелела, невольно отступила на шаг, раскрыла рот, поверила, что он привел ее в ловушку, что готов ее стереть. Поверила? Джуд протянул ей левую руку. Да или нет, проговорил он веско. Отныне и навсегда. «Давай!», «Давай — взвизгнул Эмпуса. «Убей ее первой, сотри!» Фатина покачала головой. Джуд молчал, только держал перед собой ладонь. Ему нечего было прибавить к сказанному. Если Фатина не верит ему, он не справится с демонами и навсегда потеряет братьев. Если она не верит ему, у них нет будущего. Если она решит внимать демонице, которая на сей раз даже не пряталась за чужим обличьем, то она выбирает не его, не его. Сейчас и на всю оставшуюся жизнь. Отныне и навсегда. Матвей казалось, что это длится невыносимо долго. Фатина пораженно смотрела на протянутую ей руку, на ухмыляющуюся демоницу, на застывших близнецов. Потом встретилась взглядом с Джудом, и для нее перестало существовать все, кроме этих горящих глаз. «Отныне и навсегда», — пробормотала она. «Отныне и навсегда». Они могут ссориться, ругаться, цепляться друг к другу, идутся по углам целую вечность. Но пришел момент, когда она должна выбрать, и только от нее зависит, да или нет. Навсегда. Он забыл о приказах, отдал право выбора ей и с достоинством ждет, и не знает, что она ответит. Фатина приняла решение. Да. Их руки встретились, и она содрогнулась. Ее ударило током. Джуд немедленно развернулся и выкинул вперед правую ладонь. С нее сорвался сгусток пламени. Эмпуса отскочила. Красота потекла с ее лица, как грим. Воздух наполнился темно серым дымом. Но Джуду было некогда возиться с демоницей. Он направил струю огня в сторону магического желе. Запахло гарью. «Что ты?» — жалобно выдавила Фатина. «Там же мальчики!» «Ты сказала да», — прошептал Джуд, кривясь от боли. «Да». Матвей закашлялся. Его выворачивало наизнанку. Эмпуса исчезла. Желе плавилось и обращалось в едкий дым, от которого из глаз тут же полились реки слез. Гелиан и Лин один за другим осели на пол. Фатина дернула Джуда за руку. «Хватит! Хватит!» Он продержал ладонь, текущую пламенем, еще несколько секунд, а потом и сам свалился на землю, потащив за собой Фатину. Она с размаха упала на колени. Джуд еле дышал. «К ним!» — скомандовал он Фатине. «Подожди!» Она положила руку ему на щеку. «К ним, Фатина, к ним, к ним!» «Вот что ты наделал!» — воскликнула она с досадой, вставая, чтобы выполнить его приказ. Джуд прикрыл глаза. Матвей огляделся. Дым потихоньку рассеивался. Все же зал был очень большим. От витрины не осталось и следа. Гелиан сел, потряс лежавшего Лина. Тот тихо застонал. Фатина подлетела к ним и ласково опустила ладони каждому на лоб. «С ними все в порядке», — сказал Матвей Джуду. «Понимаешь, и Фатина им сейчас поможет. Сам-то как?» Лицо у Джуда было серым, губы синими. Он молчал, скорее всего, потерял сознание. Матвей невольно вспомнил, как побывал в свое время огнедышащим змеем, только на магическом плане, конечно. Если бы ему пришлось применять эти способности в реальном мире, у него ничего бы не вышло. Вероятно, это странное помещение, где они сейчас находились, все же было не вполне обычным. Наверное, Джуд перенапрягся, но если даже саламандры, стопроцентные кромешники, в принципе не разжигают огня и способны не более, чем выжить в пламени, что же сейчас сотворил стиратель? Пусть доверие Фатины помогло разжечь эту искру, что стало топливом». Фатина вернулась. «С мальчишками все нормально, ты меня слышишь? Не знаю, что и зачем ты тут где? Она поспешно наклонилась к его лицу, погладила по волосам, приложила ладони к его вискам и покачала головой. «Нет, так у нас дело не пойдет категорически заявила она. Их губы слились, ее дыхание потекло к нему, даря живительную силу.